Глава 42. Уход. В каменном лесу, около гигантской скалы, Мочаоге, Бернард и полумесячный эмиссар стояли, ожидая новостей. Во скором времени на каменной дороге вдалеке появился звездный эмиссар и торопился в их сторону. Звездный эмисар подошел и поклонился полумесячному эмисару «Сэр, до сих пор нет следов».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 И если они не появятся за это время, то погибли в лесу. Что думаете? «Ну, я согласен с вами», — согласился полумесячный эмиссар. Он на мгновение задумался. «Я недавно получил информацию, что король медицины Ган Сяо все еще сражается с серебристым громовым волком. Из-за огромного количества демонических зверей рядом с волком»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 Он кое-что украл у моей семьи. Как закончу, будешь делать с ним все, что захочешь. Мо Чаоки смотрел на Бернарда взглядом, полным презрения. Бернард молча размышлял о чем-то. Шиян осторожно наступал на острые камни, не смея ослаблять бдительность. Мою Дэй Диалан обсуждали что-то впереди. Он не мог услышать их разговор. «Диньян». Муюдэ резко остановилась и посмотрела на него. «Да?» Шиян был удивлен и ослабил немного свою бдительность. «В чем дело?» «Ты из торгового союза?» Немного поколебавшись, спросила Муюдэ. «Да?» «Ты тренировался самостоятельно?» «Да?» «Ты помогал мне все это время, поэтому я хочу представить тебя кое-кому».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 которые могли бы ускорить и облегчить обучение. Однако семьи и влиятельные люди не берут под свое крыло, кого попало. Воинам было очень трудно попасть к ним без чьей-либо рекомендации. Видимо, Муюде знала кого-то влиятельного и таким образом хотела отблагодарить Шияна. Но самому обучаться очень трудно. Муюде была немного потрясена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 «Нет, я не хочу быть чьим-то домашним слугой!» Шиян твердо покачал головой. «Ну ладно!» Муюде нахмурилась и почувствовала, что Шиян был неблагодарным, но не стала настаивать. ди горько вздохнула. Она последует за Муюде, и поскольку Шиян отклонил предложение Муюде, им придется расстаться навсегда. За последние дни... Шиян глубоко вошел в ее сердце. Ей было горько от одной мысли о расставании. «Диньян, я должна идти с Дэ, ты...» Диалан посмотрела на Шияна с сожалением. «Ты можешь пойти со мной». шян был шокирован, а затем добавил. «Если хочешь...» «Я...» Диалан с мрачным видом начала бормотать.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 Как и у меня. Я не смогу дать тебе того, чего ты хочешь. Давай разойдемся, как только дойдем до Тихого города». Очевидно, она выбрала Муюде, потому что сила, стоящая за ней, была выгодна для нее. И Муюде также предложила ей высокую награду, от которой трудно отказаться. «Диньян...» Диалан была убита горем. «Прости...»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 шян скривил губы и холодно посмотрел на них, не ни говоря ни слова. «Ты просто не ценишь это!» — хмыкнула Мую Де. «Если нет точек соприкосновения, то слова пустая трата воздуха!» шян покачал головой и пошел на другой перекресток, не поворачиваясь к ним. Он сказал, «Прощайте навсегда!» «Диньян!» — крикнула Диалан.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 «Без чьей-либо потяжки?» «Хорошо. Надеюсь, мы сделали правильный выбор». «Я никогда не ошибаюсь».